Александр Куприн. Памяти Чехова. Эпиграф. Он между нами жил. Бывало в раннем детстве. Вернёшься после долгих летних каникул в пансион. Всё серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой. Товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движения. Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой. Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей, невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку — И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно. Детские скорби жгучие, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшим на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова. «Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадёжная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца наших дней, Останется у нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет. И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобой все те, кто был близок к нему кто любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей. К любви, к нежной и топкой печали этих людей, я обращаю настоящие строки. Часть первая. Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой пыльно-аутской дорогой. Не знаю, кто её устроил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте.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 Дача стояла в углу сада, окружённая цветником. К саду, со стороны противоположной шоссе, примыкало отделённое низкой стенкой старое заброшенное татарское кладбище, всегда зелёное, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах. Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад ещё очень молодой. Росли в нём груши, яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антон Павловичу много заботы трогательного какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в Чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике. И, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали. Антон Павлович не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху Саудского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серые стволы роз или выдёргивал сорной травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шёл дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны. Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами, «Послушайте». При мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого, но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное красивое место. Знаете ли, прибавлял он вдруг серьезным лицом, тоном глубокой веры. Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад и жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна. Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. «Как часто должно быть думало на будущем счастье человечества», когда по утрам один молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненый ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения. Нет, это... Не была заочная жажда существования, идущая от ненасытимого человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь. Это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, независливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикость от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава и сравнительная обеспеченность и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного — Он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую мелочную вражду к чужой известности. Нет. Вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье как хороша будет жизнь через 300 лет. И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, предлагаемыми человеческим умом и знаниям Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, Живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления вроде убийства, воровства и прелюбодеяния становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая истинная культура облагородит человечество. Рассказывая о Чеховском саде, я забыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то, и другое осталось от дяди Вани, с которым художественный театр приезжал в Ялту. Приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда антон Павловичу постановку его пьесы. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил И, показывая их, всегда с признательностью вспоминала милом внимании к нему художественного театра. Здесь уместно также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника. Часть вторая. Во дворе жили... Ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойные каштанке, о мелеховских таксах, броме и хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ, собаки», — говорил он иногда с добродушной улыбкой журавль был важная степенная птица к людям он относился вообще недоверчиво но вел тесную дружбу с арсением набожным слугой антона пава за арсением он бегал повсюду по двору и по саду причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями исполняя характерный журавлиный танец всегда смешивший антон павлович Одну собаку звали Тузик, а другую — Каштан, в честь прежней исторической каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и ленности, этот каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью, «Уйди же, уйди, дурак, не приставай!» и прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами. «Не хотите, подарю пса. Вы не поверите, до чего он глуп. Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса Фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах с ужасающим воем. Задняя нога была вся исковеркана, кожа и мясо порваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану тёплой водой с сулемой, присыпал её йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки. И с какой сострадательной укоризной бронил он и уговаривал визжавшего каштана. «Ах ты глупый, глупый! Ну как тебя угораздило!» «Да тише, ты легче будет, дурачок!» Приходится повторить избитое место, но, несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к Антону Павловичу одна больная барышня, приводившая с собой девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная. Недоверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде. Антон Палыч внимательно и сосредоточенно слушал. Она умолку кулепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде. С большой сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался. Слуги, разносчики, насильщики, странники, почтальоны — И не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в русском обществе пароходства и торговли, человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного восприятия и передачи своих впечатлений. Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту. Ещё не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время... Татарин-носильщик, всегда услуживавший Антону Палчу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу». «И вот тогда произошла сверхъестественная сцена», — рассказывал мой знакомый. «Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань. Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты вот кого ударил!» И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают подходит к помощнику и говорит ему тихо так раздельно но с необычайным выражением как вам не стыдно поверите ли ей богу будь я на месте этого мореплавателя лучше мне 20 раз в морду плюнули чем услышать это как вам не стыдно и на что уж моряк был толстакож но и того проняло заметался заметался забормотал что-то и вдруг испарился и уж больше его на палубе не видели Часть 3. Кабинет в Ялтинском доме антон Павловича был небольшой, шагов 12 в длину и 6 в ширину. Скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху из-под потолка крошечным оконцем. В нише — турецкий диван. С правой стороны, посредине стены, коричневый кафельный камин. Наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, незаделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками «Вечернее с уходящими вдаль стогами». Это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу, дверь, сквозь которую видна холостая спальня антон Павловича, Светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной невинностью. Стены кабинета в темных золотым обоях, а около письменного стола висит печатный плакат «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо шкаф с книгами. На камине несколько безделушек, и между ними прекрасная модель парусной шхуны — Много хорошеньких вещиц из кости и из дерева на письменном столе почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике на веерообразной подставке множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые тяжелые темные занавески. На полу большой восточного рисунка ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых Антон Палыч всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади, Громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни, и когда во мраке эти огни и звёзды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их друг от друга, тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса. Всегда бывает так. Познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры — И все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так у меня. После нескольких лет знакомства с Антоном Павловичем сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые в общей зале лондонской гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нём тогда не было заметно, если не считать его походки, слабый и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал, на земского врача или на учителя провинциальной гимназии. Но было в нём также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное. В лице, в говоре в оборотах речи была также какая-то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 Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков, словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо Антон Палыча часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты. Вы столь редкие в последние годы когда им овладевало веселье, когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсны и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько из подлобья лобья».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 Были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел ещё лишь у одного человека, у Толстого. Однажды летом, пользуясь добрым настроением антон Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом, но, к сожалению, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными, благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам Антон Павлович сказал, посмотрев на них. Ну, знаете ли, не я, какой-то француз. Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки. Пожатие всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю себе также его почерк, тонкий, без нажимов. Ужасно мелкий, с первого взгляда небрежный и некрасивый, но если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и всё, что в нём было. Часть четвёртая. Вставал Антон Палыч, по крайней мере, летом довольно рано. Никто, даже самых близких людей, не видел его небрежно одетым.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 На железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висели целыми часами разинов рты девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову. Ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессоры, светские люди, сенаторы, священники, актеры и бог знает кто еще. Часто обращались к нему за советом. За протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи. Являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие. Были такие, которые посещали его с единственной целью направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую идейную сторону. Приходила просящая беднота и настоящая и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и, наверное, знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства. Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей оттенков, Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова. Он из первых рук, из первоисточников знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. Но как ошибались те, которые в печати в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к метущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности — Он за всем следил пристально и вдумчиво. Он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо, и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах. Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика. известный мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в Академию по этому поводу. Прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души. В декабре прошлого года я получил извещение об избрании Алексея Максимовича Пешкова в почетной академике. И я не замедлил повидаться с Алексеем Максимовичем Пешковым, который тогда находился в Крыму. Первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя... В газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 статье выборы признаются недействительными. Причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук. Так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными. Такое противоречие не укладывалось в моём сознании. Примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 статьёй ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению. Крайне для меня тяжёлому и прискорбному. А именно просить о сложении с меня звания почётного академика. Антон Чехов. Странно, до чего не понимали Чехова. Он, этот неисправимый пессимист, как его определяли, никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную плодотворную работу лучших сил нашей Родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном. «Послушайте, а знаете что?» Ведь в России через 10 лет будет Конституция. Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечества, который отозвался во всех его произведениях последних лет. Надо сказать правду. Далеко не все посетители щадили время и нервы Антона Павловича. А так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти... Анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания. Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. Антон Палыч чувствовал себя на редкость в легком, живом и обеспеченном настроении. И вот появляется точно с неба толстый господин, оказавшийся впоследствии архитектором, посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. Антон Павлович принимает его. Архитектор входит, знакомится. И, не обращая никакого внимания на плакат «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую огромную рижскую сигару. И затем, отвесив как неизбежный долг несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведшему его делу. Дело же заключается в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и по свойственной мальчикам привычке хватался на бегу рукой за все, что попадалось — за фонари, тумпы, заборы. В конце концов, он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. Так вот, видите ли, глубоко уважаемый Антон Павлович заключил свой рассказ архитектора. — Я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. — Хорошо, что Коля ободрал только ладой, но ведь это случай. Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию, чтоб тогда вышло. Да, все это очень прискорбно, — ответил Чехов. — Но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда я не писал корреспонденции, я пишу только рассказы. «Чем лучше, тем лучше. Вставьте это в рассказ», — обрадовался архитектор. «Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией, можете даже и мою фамилию проставить. Я и на это согласен. Или нет, все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру, господин С. Ну так, пожалуйста. А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя, вы и господин П. И тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика». Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор. Потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он, наконец, удалился, Антон Палыч вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него... Дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому. «Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил. Помню также, и откаюсь отчасти, моя вина» как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно, желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени, упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. Не только по быстрому, укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приветшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит. Также стыдливо и холодно относился он к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо сделается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего с легким смешком «Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут». «Почему так?» ну, «Смешно очень. Все врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я говорю, извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумается, мне все равно». Ну уж он написал. Меня даже в жар бросило. Однажды он сам, с самым серьезным лицом сказал, «Что вы думаете?» Меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Ну, так и говорят. А, Чехов? Это который читатель? Знаю. Почему-то называют меня читателем. Может, они думают, что я по покойникам читаю. Вот вы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь? Глава пятая. В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной светлой столовой. И почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашённый. Трудно было не поддастся обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощённая ни одним пышным или громким словом. Удивительная деликатность, чуткость внимания, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно-будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась истинно-чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого. Было в этой семье очень легко, тепло и уютно. И я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблён разом во всех Чеховых. Антон Павлович Ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а всё бывало ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна, мать антон Павловича, говорила тихонько с беспокойной тоской в голосе. Антоша опять ничего не ел за обедом. Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. «Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом, «Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой, здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!» После обеда он пил чай наверху на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке в пальто с тросточкой надвинув на самые глаза мягкую чёрную шляпу и поглядываясь под её полей прищуренными глазами. Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть Антона Палыча. Постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях, на книгах. Бывали здесь и смешные курьёзы. Один тамбовский помещик, как окрестил его Чехов, Приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно Антон Палч уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине. Напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору. Тамбовский, помещик, стоял на своем. Никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. воле неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь... Тамбовский помещик положил на стол два золотых и, как не уговаривал Антон Палыч, ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Палыч принужден был уступить. Он сказал, что не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды Ялтинского благотворительного общества и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было Тамбовскому помещику. Сияющим лицом, бережно, спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте Антон Палыч рассказывал мне сам, полусмеясь, полусердито. Повторяю. Многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его. Но по свойственной ему изумительной деликатности он со всеми оставался ровен, терпеливо внимателен, доступен всем желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порой до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется, в день его именин, Огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотой от земли. То есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке около столовой. И он сидел там с разъярённой мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нём своей неподвижностью. «Знаете, я сам этого каменного пса боюсь», — признавался Чехов. «А убрать его как-то неловко, обидеться». «Пусть уж тут живёт». И вдруг, с глазами загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно по своему обыкновению. А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина? В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники, даже советчики. Но всё-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения» и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень весёлом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался и с большим оживлением рассказывал. «У меня сейчас была чудесная встреча на набережной. Вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, ну, совсем молодой ещё, подпоручик. Вы Антон Павлович Чехов?» «Да, это я, что вам угодно. Извините меня за навязчивость, но...» Мне так давно хочется пожать вашу руку, — и покраснел. такой чудесный малое лицо, милое. Пожали друг другу руки и разошлись. Всего лучше чувствовал себя Антон Павлович к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и лёгкому ужину. Здесь иногда, но год от года всё реже и реже, воскресал в нём прежний Чехов, неистащимо весёлый, остроумный, с кипучим, прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь небрежным и деловитым тоном, «Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу». «К чему тебе лишняя забота о твоих деньгах?» Придумывал он удивительные чеховские фамилии, из которых я теперь, вы помню только одного мифического матроса Кошко Давленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите? Бунин мой сверстник», — уверял он с напускной серьезностью. «Телешов тоже, он уже старый писатель». А вы спросите его сам, он вам скажет, как мы с ним гуляли на свадьбу у Белоусова. Ну когда это было? Одному талантливому биллитристу, серьёзному идейному писателю он говорил: "Послушайте же, ведь вы на 20 лет меня старше, ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник". Но никогда от его шуток не оставалось за нос в сердце, так же как никогда в своей жизни Этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему. После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи, и потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время? или разбирался в своих памятных книжках, занося впечатление дня. Это, кажется, не было никому известно. Глава 6 Вообще, мы ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже о внешних, привычных приёмах его работы. В этом отношении Антон Палыч был до странного скрытина молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу. «Только спаси вас Бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте». Так он и сам поступал постоянно. Хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счёт. Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом также рассказывала и Евгения Яковлевна Чехова. Бывало, еще студентом Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, и я знаю, что уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается. Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее. Держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать. И всё-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того, чтобы окончить произведение, он должен был писать его, не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ», — говорил он как-то, «то уже не могу потом приняться за его окончание». «Мне надо тогда начинать снова». Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, естественный в русской литературе язык? Никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек. Может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам а, может быть, они и навсегда останутся неразгаданными. Кто знает. Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями. Я думаю, что всегда, с утра до вечера, может быть, даже и ночью, во сне и совершалась в нем незримая, но упорная, порой даже бессознательная работа, работа взвешивания, определения и запоминания.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 Только что говорили, еще продолжают говорить о нем о марксистах, и он вдруг спрашивает. «Послушайте, вы никогда не бывали на конском заводе? Непременно поезжайте, это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ. «Внешне механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которую так часто обладают в сильной степени женщины-крестьяне» и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носил ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него не важны и не интересны Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок, и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами. Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял антон павлович своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда. В обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи и все говорит, говорит, говорит. Так каждый день. И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой интересной мыслью, Антон Палыч прибавлял оживленно. А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю, то, что он профессор и ученый с европейским именем, это для него второстепенное. Главное, то, что он считает себя в душе человеком замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дом он постоянно читает вслух Островского. Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил. Знаете, Москва — самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то весенним утром с публицистом Эсном из Большого Московского. Это было после длинного и весёлого ужина. Вдруг Эс меня к Иверской здесь же напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает отделять нищих, их там десятки. Сунет копеечку и бормочет о здравии раба Божия Михаила. Это его Михаилом зовут. И опять раба Божия михаил раба Божия Михаила. А сам в Бога не верит? Чудак? Тут я должен подойти к щекотливому месту, который может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с приносящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем, и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не от того ли у него в рассказах Профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга как истый бродяга. И не от оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество закадычных друзей, за которых он, по их словам, был готов в вагоне в воду? Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне. Была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из Таганрога но он ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным интересом. Свои чеховские словечки, эти изумительные по своей сжатости меткости черточки, брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не нравится мне это», перешедшее так быстро из архиерея в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги «Полупьяница, полупомешанного, полупророка». Также помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершим московском поэте. И Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара-дружка, страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню», — говорил Антон Павлович, весело улыбаясь. В пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала... «Леодор Иванович, а, Леодор Иванович, а что, вам не пора пиво пить?» Я тогда же неосторожно сказал. «А, так вот откуда это у вас в палате номер шесть». «Ну да, оттуда», — ответил Антон Палыч с неудовольствием. Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, на самые модные платье и на внешний интерес к литературе говорили «Едеял», Принцы опально, Иные из них часами изливались перед Чеховым. Какие у них необыкновенно тонкие, нервенные натуры. Никакой бы замечательный роман мог сделать гениальный писатель из их жизни, чтобы все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием. Только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка. Я не хочу сказать, что он искал, подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдения, и выходил у него это поневоле. Может быть, часто против желания, в силу давно изощрённой и никогда неискоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, всё мучение — и вся радость вечного бессознательного процесса творчества. Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же, как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. также чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и билетрист. Он отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он... Берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене. И в этом была громадная разница между ним и теми билетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут. Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов. И этим свойством Антон Палыч обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его кажущегося безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушие к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ними несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение. Некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которой способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выспренными словами. И даже представить себе не может, как-то он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника а потому он просто молчит и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко по всем правилам декламации изъясняет фат среднего пошиба. Глава 7 К молодым начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься нашим молодым и подающим надежды?» Он отвечал спокойно и серьезно. Не всем же, батенька, писать, как Толстой. Внимательность его была иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Алуткой на окраине города, наняв комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать. И вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я вверху», — говорил он со своей очаровательной улыбкой, — «и обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или если уедете, пришлите хотя бы в корректуре». Читал он удивительно много и всегда всё понимал, и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнение, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, потому что знал, Как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая критика. И какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано». Говорил он в таких случаях грубоватым и задушевным голосом. Впрочем при некотором доверии, уже более близком знакомстве. И в особенности по убедительной просьбе автора он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определённее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же билетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого. «Дорогой Энн, повесть получил и прочёл. Большое вам спасибо». «Повесть хороша, прочёл я её в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие». Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от Антон Павловича другое письмо. «Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет». И если можно не соглашаться, то лишь с особенностями её, некоторыми. Например, героев своих, актёров, вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет 100, всеми писавшими о них. Ничего нового. Во-вторых, в первой главе вы заняты описанием наружности, опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определённо изображённых наружности утомляет внимание и, в конце концов, теряет свою ценность. Бритые актёры похожи друг на друга, как сензи, остаются похожими, как бы старательно вы не изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишество в изображении пьяных. Вот и всё, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос о недостатках. Больше уж ничего придумать не могу» к тем из писателей, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое он знал, будет приятно или полезно. «Дорогой н писал он одному знакомому, — «Сим извещаю вас, что вашу повесть читал Лев Николаевич Толстой и что она ему очень понравилась». «Будьте добры, пришлите ему вашу книжку по адресу Кореис, Таврическая губерния, и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему». К пишущему эти строки... Он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что в словаре русского языка, издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который, то есть выпуск я сегодня получил, показались, наконец, и вы. Так, на странице такой-то и так далее. Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда... Нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека. Его письма приобретают значение какой-то далёкой, невозвратимой ласки. «Пишите, пишите как можно больше», — говорил он начинающим билетристам. «Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное, не тратьте понапрасну молодости и упругости. Теперь вам только и работать». «Смотрите, вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день». И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду. Из разговоров, из словарей, из каталогов, из учёных сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден. «Слушайте, ездите почаще в третьем классе», — советовал он. Я жалею, что болезнь теперь мне мешает ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательные, интересные вещи. Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего Брандмаура из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения. Не понимаю, отчего вы, молодой, здоровый и свободный, не поетесь, например, в Австралию? Австралия была почему-то его излюбленной частью света. «Или в Сибирь. Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы представить себе не можете, батенька, какая-то чудесная страна. Уж совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России. Вот так же, как Америка отделилась от метрополии Поезжайте же, поезжайте туда непременно. от чего вы не напишите пьесу?» — спрашивал он иногда. «Да напишите, в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы». Но тут Джон соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые невиданные формы», — говорил он. «Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет». Бывали у Антона Павловича иногда маленькие противоречия, которые в нём казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всём на память и на воображение. «Крупное само останется», — доказывал он, — «а мелочи вы всегда изобретёте или отыщете». Но вот спустя час кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в Садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, изобретшей в зрительную залу. Инженю-комик, его театральная жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему. «Саша, как-то ты вчера напевал из паяцов, насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно мерит ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом. «Что? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена — тот же храм». После этого рассказа Антон Палыч сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена — это храм!» И записал весь анекдот. В сущности, даже и противоречия во всем этом не было. И сам Антон Палыч потом объяснил это. Не надо записывать сравнения, мелких черточек, подробности, картин природы. Это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку, иначе забудется, рассеется. Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного Вестника»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 А я вот добился и другим указал дорогу. Да это ещё что, ну, так ли со мной обращались? Имя моё сделали нарицательно. Ну, так и острили бывало. Эх, вы, Чеховы! Должно быть, это было смешно. Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе. То есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. Все нынче... «Стали чудесно писать. Плохих писателей вовсе нет», — говорил он решительным тоном. «И от того-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И знаете, кто сделал такой переворот?» Мапассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. «Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну, хоть... Писемского, Григоровича или Островского. Нет, вы попробуйте только и увидите, какое это всё старьё и общие места. Зато возьмите с другой стороны наших декадентов. Это они лишь притворяются больными безумными. Они все здоровые мужики, но писать — мастера. В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложений и отсутствие эффектных коленец.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 Это одни претензии. Ну, поставьте заглавие попроще. Всё равно, какое придёт в голову. И больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире. Это манерно. Ещё учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. В одной хорошей повести, рассказывал он, я прочёл описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку эта музыка... Электрический свет и розы в петлицах, и что он сам любуется на них. Так нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до да мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно. Глава восьмая. Сын Альфонса Даде в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить. Чехов, конечно, по своей необычайной скромности, по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного. Но как часто приходилось ему выслушивать тяжёлые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную твёрдую руку. В своей удивительной объективности, стоя выше частных горестей и радостей, он всё знал и видел. Но ничего личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым, без привязанности, благодетелем, не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности. Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. «Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал Антон Павловичу своей болью. И вот Чехов однажды написал ему, «Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась». Всё обойдётся благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов это обыкновенный максимум для первых родов. Никакое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих простых строчках. Но ещё характернее то, что, когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом этот мой приятель, спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, Антон Павлович ответил спокойно, даже равнодушно. Да ведь когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. Всё равно. И там такая же радость. Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, Он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его издалека на консультации, отзывались о нём как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если б его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке, в его лице, голосе походки — то, что было скрыто от других. Сам он предпочитал советовать в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между тем, чрезвычайно удачно лечил он детей. Верил он в медицину твёрдо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль». заля ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете», — сказал он, волнуюсь и покашливая. «Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи что они делают для народа». И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью, сквозь внешнюю жестокость и как часто описывал он этих чудных талантей этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение. Описывал, даже не щадя их. Глава 9. Есть изречение. Смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова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 Говорят, последние его слова были: "Их стебе. Я умру немецкий". И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной чудовищной японской войны. Точно сон припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург. Путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале вагон для устриц, станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз. Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами,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 Глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжёлое недоумение. Расходили из кладбища медленно, в молчании. Я подошёл к матери Чехова и без слов поцеловал её руку. И она сказала усталым, слабым голосом. Вот горе-то у нас какое. Нет Антоши. Ой, это потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов. Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет, утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника? Но пусть облегчит их неугомонную тоску сознание, что их горе и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного чистого имени. В самом деле пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастье которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.